34. Ничего мне не нужно, Господи. Особенно не нужно Твоего прощения. Нас таких у Тебя примерно 15 миллиардов, если считать всех рожденных и почивших со времен Палеолита. Признание не гарантирует покаяние. Покаяние — не гарантирует прощения. В конце концов, меня воспитали атеистом. «Господи, прости меня, но я ничего про тебя не знал. Совсем. Меня учили верить в диалектический материализм и в научно-технический прогресс, в яблони на Марсе. Господи, однажды я едва не убил человека. Мог убить, застрелить... Кто-то удержал мою руку. Может, это был ты? В тот год я был бизнесменом. Кроме бизнеса нечем было заниматься в большой и вдруг обедневшей стране. Все занятия, за исключением коммерции, вели к унылой бедности. Бедность вела к личному краху. Бедность ужасала меня, господи. Я ничего не мог с собой поделать. Как только представилась возможность войти в бизнес, я немедленно вошёл. Я хотел развиваться, разбухать от знаний и опыта, процветать. В те времена все люди ума и характера шли в бизнес, не было занятий интереснее. Мне было легче, чем многим, я умел организовывать людей. У меня был автомобиль, неслыханная роскошь для юнца, едва прожившего трижды по семь лет. «Я полтора года руководил гитарной бандой, организовывал репетиции и концерты, возил с места на место громоздкую дорогую аппаратуру, договаривался о гонорарах с хозяевами кабаков и танцплощадок. Успеха никакого не было, доходы едва покрывали расходы, группа прозябала и быстро прекратила существование. Но я, Серёжа Знаев, сообразительный парнишка». Хорошо знал, сколько стоит нанять грузовик из Конькова в Балашиху и обратно, почём взять водку глухой ночью в Капотне и как воодушевить вечно полупьяных своих подельников, ударника и бас-гитариста. Ничего плохого не скажу про них, господи. Теперь, спустя четверть века, они оба отцы семейств и работают в такси. В ту осень я покупал сливочное масло в картонных коробках в московском кафе близ Малой Бронной и ввёз его к знакомому в город Ржев за 400 километров, где ржевский товарищ давал мне твёрдую цену. Я мотался в Ржев и обратно каждые три дня. И похрен мне было, господи, это сливочное масло. Я лишь искал заработка, и когда подвернулась, ухватился крепко. К концу той осени... «Снял себе квартиру. И с тех пор и поныне я не был бедным и голодным ни одного дня в своей жизни. И я, господи, не загадывал дальше, чем на пятьдесят часов вперёд, да и по сей день делаю так же. Масло я обменял на шоколадки «Сникерс», а те, в свою очередь, на водку «Столичная», с большой выгодой. Вышло тридцать ящиков. Я оставил их там же, где совершил обмен — в магазинчике у приятеля близ метро «Водный стадион». Сам составил товар в аккуратную пирамиду в кафельном углу и обещал вывезти на следующий день. Пахло от этих ящиков и запечатанных бутылок отвратительно, рвотными массами, слежавшимися опилками. С детства я ненавидел это поганое винно-водочное амбре. Вот и в тот вечер, пока двигал ящики, морщился и предчувствовал нехорошее. Потом поехал к девушке по имени Юлия, по дороге купив для подарка кассету с альбомом Тома Уэйтса «Rain Dogs». Сотни тысяч московских девчонок каждый вечер в захлёб мечтали, чтобы их прокатили по ночной Москве под громкую музыку на автомобиле с открытыми окнами. Господи, мне важно, чтобы ты понял законы того мира, в котором я начинал. «У тебя много миров, а у меня один, поэтому свой единственный мир я ценю во много раз больше, чем ценишь ты свои миллиарды миров». Во вселенной, где я провёл свою молодость, не существовало ни интернета, ни банковских карточек, ни рекламы, ни фильмов про людей Икс, ни даже московской кольцевой автомобильной дороги. И девушка Юлия была от меня без ума и предлагала «возьми меня в невесты». А я не знал, что ответить, и брал ее в невесты до пяти утра. «Я, она, наши друзья и знакомые, все были голодные, веселые, все пили скверное разливное пиво, все рассчитывали в самое ближайшее время стать миллиардерами, королями, магнатами, гениальными музыкантами и всемирно известными дизайнерами верхней одежды» а вокруг юных красивых мечтателей ходила тёмным ходуном непонятная новая страна, настоящая терроинкогнито. Целая неизведанная планета размером с два Китая разворачивала перед нами свои ледяные ландшафты, каждый новый шаг грозил гибелью или статусом полубога. Я не был никогда любителем обобщения, и ты меня знаешь, Господи. Я смиренный практик, я люблю реальность в её непосредственной сиюминутной текучести. Даже книга моя про чёрные русские деньги, и та получилась лишь набором историй. Никаких выводов. Я не мыслитель, слава тебе, Господи. Я боюсь всего умного, я не верю пошаговым инструкциям. Если мне говорят по одной таблетке в день, я съедаю десять, потому что я практик, я во всём хочу убедиться сам. Если это грех, Господи, тогда я конченый грешник. Теперь ты понимаешь, в каких смешанных чувствах я проснулся в тот день под влажной простынёй, густо пахнущей женскими соками. Девушка по имени Юлия спала рядом, безмятежная, белая и тёплая. Я оделся и бесшумно вышел — и завёл свою машину и поехал через холодную красную пустыню. Я прибыл в магазин, и хозяин его вышел ко мне прихрамывая стена с разбитым лицом, и признался, вздыхая, что его обобрали, что утром заявился некий старый кредитор вдвоём с плечистым приятелем. Кредитор предъявил старые, но законные требования и удовлетворил эти требования, забрав из кладовой 30 ящиков водки. «Кто он такой?» — спросил я. И хозяин магазина ответил «Вообще никто». «Надо стребовать обратно», — сказал я. И хозяин магазина кивнул. Адрес был известен. Поздним вечером того же дня я взял газовый пистолет, посадил на заднее сиденье угрюмого, но решительно настроенного владельца магазина, и мы поехали. Дело было не в водке, пусть и в количестве 30 ящиков а в самом факте унижения. Я же вырос на сериале «Д'Артаньян и Тремушкетёра». Я наизусть помню песенку про то, как призвать к ответу наглеца. Вот я в тот вечер ехал призвать к ответу наглеца. Я всё сделал сам. Надавил кнопку, спросил Алексея, так его звали, а на вопрос «Кто?» ответил его близкие и толкнул входную дверь, обтянутую древним дерматином а когда он открыл, достал револьвер. Господи, он действительно выглядел как никто. Неряшливый мужичонка в домашних портках, отвисших на заду и коленях. Над полной верхней губой торчали усики. Он был похож на тюленя. Такой же валкий, с такими же коротковатыми и слабыми верхними конечностями. Господи, я знаю... Это большой грех презирать тех, кто слабее тебя, кто не столь крепок и ловок. Но презрение переполняло меня в те минуты. Хозяин магазина переминался сбоку, но не трусил и сильно мне помог. В квартире, может быть, находился кто-то еще. Я не знал. Я пришел не для того, чтобы совершать кровавые непотребства. Я хотел призвать к ответу, и правота была за мной. Тридцать ящиков водки принадлежали мне. Конечно, он сильно испугался, но я, как мне теперь понятно, не обратил внимания. Чужой страх мне не нравился, я им не питался, не наслаждался доминированием. Я здоровый человек. Если бы он оказал сопротивление, грубил бы, отказался открыть, стал бы кричать, звать на помощь или с бы на нас прыгнул, я бы его понял, и мне, наверное, было бы даже легче. Но тюлень впустил нас, проводил в кухню на слабых ногах, и мы сели втроём на скрипящие табуреты. И я взял человека за волосы и сунул ствол револьвера в его рот и спросил, «Где моя водка?» Я помню, Господи, никогда не забуду. От ужаса его глаза сделались абсолютно прозрачными. Я смотрел сквозь них, я видел пульсацию капилляров на его сером веществе. Очевидно было, что он готов к смерти. Он ведь не знал, что револьвер газовый снаружи ничем не отличался от боевого. Я видел, господи, как живой человек в один миг засобирался умирать, побелел, посерел и стал излучать ужас перед близкой встречей с загробным миром. И он ещё сложил ладони меж колени и колени сдвинул, сам себя зажал. Я повторил вопрос. Ответить он не мог, крупно трясся, с металлом меж зубов, но я подумал, что так будет лучше. Когда ответ созреет, он выскочит со слюной. И, конечно, я не собирался стрелять, господи, даже курок не взвёл. Хотя, если бы выстрелил, может, и не убил бы но серьёзно искалечил. «Я не хотел причинять ни смерти, ни вообще вреда, ни в том, мой грех, Господи, что я ствол своему собрату в рот засунул, а в том, что я его собратом в тот миг не считал. Я его презирал. Я относился к нему как к камёбе. Он не должен был так поступать, грабить меня среди бела дня». «Сегодня ты мою водку забрал», — сказал я ему, — «а завтра захочешь мои штаны или мою жену?» Он что-то мычал, но я правой рукой держал его за затылок, а левый заталкивал револьвер глубже и глубже в его мокрый рот. Судя по его рту, судя по его глазам, по его не слишком чистой кухне, по не слишком прямым усикам, он был не тот человек, который мог невозбранно вредить окружающим. «Господи, ты знаешь всё. Сам скажи, я мог бы выстрелить». Я думаю, нет, но ты знаешь больше меня. Мычаясь и трясаясь, тюлень признался, что все тридцать ящиков пребывают неподалёку, в гараже, в сохранности. Правила этой опасной и неприятной игры требовали, чтобы я как можно быстрее довёл дело до конца. То есть мне следовало немедленней минуты отправиться в гараж и вернуть товар, но я желал полного торжества. «Сам всё привезёшь», — сказал я. «Завтра, не позже девяти утра». Вынул ствол из его рта и опустил. «Я не могу с утра», — возразил он, вытирая слюну с трясущегося подбородка. «Я к врачу иду». «У меня давление! Внутри черепное!» Именно эта нелепая жалоба заставила меня потерять контроль. Он был не просто жалкий дурак, но масштабный, феерический кретин. Он жаловался на здоровье тем, кого ограбил. «Сейчас тебе будет давление», — сказал я ему. «Внутри черепное!» И снова сунул дуло меж его зубов и взвел курок на этот раз. Я знаю, господи, при сильном приступе гнева разум становится ясным. В помрачение рассудка убивают только очень больные люди, психопаты, алкоголики и наркоманы. Я же был в свои 22 совершенно здоров. Я собирался выстрелить абсолютно осознанно. «Ай, господи, ты знаешь все. Сам скажи, я смог бы его убить» не за великую идею не на поле боя в облезлой квартире в спальном районе москвы убить за тридцать ящиков водки за несколько сотен долларов если бы я его убил больше никто и никогда не сделал бы попытки ограбить меня и вообще причинить ущерб слава душегубо катилась бы следом за мной Человеческая общность очень чутко реагирует на подобную информацию. Я надавил на крючок, но он был тугой и едва поддался при первом усилии. Я не выстрелил. Мы быстро ушли. Цель была достигнута. Я напугал мерзавца и потребовал вернуть должок. История закончилась. Есть, конечно, продолжение... Оно такое. Никто никому ничего не вернул. На следующий день утром в магазин приехали менты в штатском, изображавшие криминальную группировку, работающую под Солнцевскими. И долго выясняли, кому принадлежит водка на самом деле. Хозяин магазина, опытный парень, когда-то отсидевший двушку за квартирную кражу, быстро распознал ряженых мусоров и съехал с базара. Я потерял почти все деньги и утерся. Но я не об этом, господи. Я говорю о человеке, которому я сунул в рот пистолет. Неважно, чем это закончилось. Важно, что я хотел его уничтожить. Я был абориген Красной планеты, марсианин. Мне нужна была еда, кислород, электричество, бензин. Я не мог себе позволить, чтобы меня грабили, отбирали у меня мое. Но я, конечно, себя не оправдываю. Мне важно, чтобы ты понял, Господи. Я не собираюсь подверстывать к своему поступку никаких высоких смыслов. Я был в гневе, он был в ужасе. Я едва не убил его. Вот и все. Так вышло, Господи, что я отслужил два года в армии, Вдоволь стрелялся по деревянным мишеням. И только потом, спустя ещё два года, в сугубо мирных гражданских обстоятельствах, на кухне двухкомнатной малогабаритной квартиры в Кунцево сообразил, что убить человека очень трудно, почти невозможно. Потом такие или похожие ситуации повторялись много раз. Деньги приходят только к тем кто готов ради них убивать. Господи, я слишком давно жарюсь на этой тефлоновой сковородке в городе самых жестоких царей, самых хитрых воров и самых красивых женщин. Надо сказать, что впоследствии хозяин того магазинчика на Малой Бронной женился по большой любви на молодой женщине, работавшей аудитором в компании «Прайса и Уотерхаус», И за двадцать лет последующей жизни эта женщина родила ему троих детей, купила квартиру в Москве, дом в Подмосковье и особнячок в Черногории. А если бы мы тогда убили этого тюленя с кривыми усиками, нам бы дали лет по двенадцать, и не было бы у нас ни весёлых детей, ни жён с квартирами. Именно ты, Господи, отвёл в тот миг мою руку, лишил её силы. «Прощение твое мне не нужно. И так понятно, что только твоя чудесная воля уберегла нас от ошибки в тот вечер. Я знаю твой промысел, Господи. Есть табу на убийство, запретительный инстинкт, внутренний физиологический тормоз, программа. Убивать себе подобных нельзя. Это противоестественно и тошнотворно. Никакие высшие цели, никакие обстоятельства благородного возмездия не оправдывают людской гибели. Никакая цель, даже самая благородная, не может окупить смертного кошмара любого отдельного человека, каков бы он ни был. Кто умножает смерть, тот умножает власть сатаны».